Несколько минут я стоял неподвижно в синем бензиновом облаке. Я почти ничего не чувствовал, как это бывает при быстрой смене сильной жары холодом. Не видишь между ними никакой разницы. Машинально переступая ногами, я пошел по дороге. Только тут мало-помалу я начал соображать, и вместе с сознанием пришло беспокойство и понимание того, что я услышал, и тихое, трепещущее, сверлящее... Мука сомнений. Я лежал в лесу и ждал. Стена плача, как Элен называла женщин, молча, слепо уставившихся в вечернюю мглу, мало-помалу редела. Наконец, почти все ушли, растаяли. Стало темно. Я по-прежнему смотрел на столбы ограды. Они превратились в темные тени. Потом между ними возникла новая тень. «Где ты?» – прошептала Элен. «Здесь». Я ощупью подобрался к ней. «Ты можешь выйти?» — спросил я. «Позже, когда уйдут все. Жди». Я отполз обратно в кустарник, чтобы меня нельзя было увидеть, если кто-нибудь направит луч карманного фонаря в сторону леса. Я лег на землю, дыша запахом опавшей листвы. Поднялся слабый ветер, и вокруг меня зашуршало, словно это ползли тысячи невидимых шпионов. Глаза все больше и больше привыкали к темноте, и я теперь уже видел тень Елены, а сверху неясное бледное пятно ее лица с неразличимыми чертами. Она будто висела на проволоке, как темное растение с белым цветком, и опять вдруг показалась мне темной безымянной фигурой темных времен. Я не мог разглядеть ее лица, и оно становилось лицом всех несчастных этого мира». Чуть подальше увидел я вторую женщину, которая стояла так же, как и Лен, а там третью, четвертую. Это были кариатиды невидимого фриза, поддерживающие небо печали и надежды. Все это становилось невыносимым. Я отвернулся и стал смотреть в сторону. Когда я опять посмотрел на ограду, трех других уже не было, они бесшумно исчезли. Я заметил, что Элен согнулась, выбирая лазейку между рядами проволоки. «Раздвинь ее», — сказала она. «Я наступил на нижнюю и приподнял верхнюю проволоку». «Подожди», — прошептала Элен. «Где другие?» — спросил я. «Ушли. Одна из них нацистка. Поэтому я не могла пролезть раньше. Она бы меня выдала, та, которая плакала». Элен сняла с себя кофточку и юбку и подала их мне через проволоку. «Чтобы не порвались», — сказала она, — «других у меня нет». Все это было точь-в-точь, точь, как в бедных семьях, где куда менее важно, если дети разобьют себе колени, чем если они порвут чулки. Ссадины заживают, а на новые чулки надо тратить деньги. Я держал ее вещи в руках. Елен пригнулась и осторожно проползла под проволокой. Она отцарапала себе плечо. Будто тонкая черная змейка из ранки потекла кровь. Элен выпрямилась. «Мы должны бежать», — сказал я. «Куда?» Я не знал, что ответить. «В самом деле, куда?» «В Испанию», — сказал я. «В Португалию. В Африку». «Пойдем», — сказала Элен. «Пойдем, и не будем говорить об этом. Никто отсюда не может убежать без бумаг, поэтому за нами и не смотрят очень строго. Она пошла впереди меня в лес». Она была почти обнажена, таинственно и прекрасно. В ней остался лишь отблеск прежней Елены, моей жены последних нескольких месяцев. Осталось ровно столько, чтобы с очарованием и болью узнать ее в том дыхании прошедшего, когда кожа будто съеживается от озноба и ожидания. Почти безымянная она спустилась оттуда сверху из фриза кариатит, окруженная девятью месяцами отчуждения, которые теперь значили больше, чем двадцать лет нормального бытия. Владелец кабачка, в котором мы сидели перед этим, приблизился к нам. Эта толстуха очень хороша, с чувством сказал он, француженка, настоящий дьявол, рекомендую вам, господа, наши женщины тоже порох, но горят слишком быстро. Он прищелкнул языком. «Разрешите теперь откланяться. Ничего нет лучше, чем иметь дело с француженкой. Полезно для здоровья. Они понимают толк в жизни. Им не нужно так много врать, как нашим женщинам. Желаю вам благополучного возвращения на родину. Лалиту или Хуану не берите. Ничего особенного, ни та, ни другая. А Лалита еще стянет что-нибудь, если не будете за ней присматривать». Он ушел. На улице уже было утро. Когда раскрылась дверь, Оттуда ворвался шум начинающегося дня. «Нам тоже, наверное, надо идти», — сказал я. «Я скоро закончу свой рассказ», — ответил Шварц. «У нас еще есть немного вина». Он заказал вина и кофе для трех женщин, чтобы они оставили нас в покое. «В ту ночь мы говорили мало», — продолжал он. Я разослал куртку. Когда стало прохладнее, мы укрылись кофточкой и юбкой Елены и моим свитером. Она засыпала и вновь просыпалась. Один раз сквозь сон мне почудилось, что она плачет. И вновь ее охватывал порыв нежности, и она ласкала меня, как никогда раньше. Я ни о чем не спрашивал и ничего не рассказывал ей из того, что слышал в лагере. Я очень любил ее, но чувствовал какой-то холод и необъяснимую отчужденность. В нежности была печаль, и печаль еще усиливала нежность. Словно мы очутились где-то там, за роковой гранью, и уже нельзя было вернуться из-за нее или даже приблизиться к ней, и было лишь ощущение полета и неразрывности, и отчаяния. Да, это было отчаяние, последнее безмолвное отчаяние, в котором тонули наши слезы, исторгнутые счастьем, хотя глаза оставались сухими. Это были незримые, невыплаканные слезы печального знания, которому ведома только бренность безнадежды, надежды, без «Разве мы не можем бежать отсюда?» Снова спросил я, когда Элен собиралась проскользнуть обратно между рядами колючей проволоки. Она промолчала. И только очутившись уже там, за оградой, ответила шепотом. «Я не могу. Из-за меня пострадают другие. Приходи опять. Приходи завтра вечером опять. Ты придешь?» «Если меня не схватят...» Она посмотрела на меня. «Что стало с нашей жизнью? Что мы такое сделали, что наша жизнь стала такой?» Я передал ей кофточку и юбку. «Это лучшее, что есть у тебя?» Спросил я. Она кивнула. «Спасибо тебе за то, что ты это надела. Я уверен, что завтра вечером опять буду здесь. Я спрячусь в лесу. Тебе надо поесть. У тебя есть что-нибудь?» Кое-что есть в лесу еще можно, наверное, найти ягоды или грибы, орехи. Ты выдержишь до завтра? Вечером я принесу тебе кое-что. Конечно, выдержу, ведь уже почти утро. Не ешь грибов. Ты не знаешь, какие можно есть. Я принесу еды. Она надела юбку. Юбка была широкая, светло-синего цвета с белыми цветами. Она обвила ее вокруг себя и застегнулась, словно поясываясь набой. «Я люблю тебя», — с отчаянием сказала она. «Я люблю тебя сильнее, чем ты когда-нибудь сможешь это себе представить. Не забывай этого. Никогда». Она говорила это почти каждый раз, прежде чем нам расстаться. То было время, когда мы стали дичью для всех, для французских жандармов, которые из каких-то диких соображений порядка вылавливали нас, и для гестапо которая пыталась проникнуть в лагерь, хотя говорили, что по согласованию с правительством Петена это не было разрешено. Нельзя было даже предугадать, кто тебя сцапает, и каждое прощание на рассвете всегда было у нас последним. Элен приносила мне хлеб, фрукты, иногда кусок колбасы или сыра. Я так и не рискнул спуститься вниз, в ближайший городок, чтобы найти там себе угол». Я обосновался в лесу и жил в развалинах старого разрушенного монастыря, который я открыл невдалеке. Днем я спал или читал то, что мне приносила Элен. Иногда незаметно следил за дорогой, спрятавшись в кустарнике. Элен снабжала меня также новостями и слухами о том, что немцы подходят все ближе и ближе, и что они не думают выполнять свои обязательства по соглашению. Жизнь все более приобретала характер паники. Ужас находил волнами и был горек, как желудочный сок, когда он поднимается снизу. И все-таки привычка. Жизнь изо дня в день побеждали снова и снова. Стояла хорошая погода. По ночам на небе сверкали россыпи звезд. Елена раздобыла парусину, и мы часами лежали на ней в темноте посреди разрушенных переходов монастыря, зарывшись в сухую опавшую листву и прислушивались к шорохам ночи.